дурочка а утром что а утром мы друзья Придумывай себе еще больше и совсем сдуреешь поймал за завтраком в лес успеем болтовня на нейтральной полосе а моей женой накормили толпу а мой парень гитарист он бы мог об этом спеть значит парень ага и дальше сосна в белых халатах у тимуровой жены есть сестра и брат У тёщи несносный характер, но он приструнил ее как-то. У моего парня обычно разноцветные волосы, но сейчас уже нет. Тимурова соседка пьет, но их дети дружат. Часть тёщиного варенья оседает у них, ведь они с женой добрые люди. Да и варенье тёща передает всегда одно и то же. Раньше ели, теперь не лезет. Давай назад просто по следам, наверное. Вчера побаловались и хватит. Коллеги уже в конференц-зале, но еще не началось. Свободных кресел рядом не осталось, и мы садимся с интервалом в несколько мест. Переобуться не успели, снег с ботинок превращается в грязные лужицы. Ну, свиноты... После лесного мороза в тепле сразу же хочется спать. Еще и треп со сцены о продуктивности. Наша босиха сидит рядом с тренером. Гневно блестит взглядом в ответ на мою зевоту. Надо как-то собраться, надо, надо, надо, надо чем-то себя занять. Скольжу глазами по затылкам коллег. Имена я вспоминаю с усилием, да и то не все. Мне тяжело связывать их с людьми в физическом воплощении. Странно, что у Насти из бухгалтерии вообще есть тело, кроме двухмерной красногубой аватарки. На спинку одного из кресел надет яркий рюкзак, будто кресло топает в школу, как прилежно первоклашка. Это одного из кодоров, кажется, Миши. Неведомо какой силой посторонический припадок заставил громадного бородача прицепить к рюкзаку брелок с мягким сердечком. Сердце доверчиво раскинуло ручки и пучило щенячьи глаза. Я поперхнулась мешком. Но надо же, такая огромная душа, вот так невзначай проговорилась о нежности души когда я вернулась взглядом к сердечку увидела что чья то нахальная рука его вертит холодная и механическая много раз повторяющееся движение конечно тимур в голове быстро все собралось да кинестетик он кинестетик прикосновение ничего не значит это всего лишь его способ общаться Пока-пока-пока, казалось. Странное, конечно, вышло стадо из двух голов. Но и пусть тебя проваливают, взмахнув на прощание копытцами. За обедом садимся с Тимуром рядом. В полголоса перемываем косточки. Тимура брелок кто ж повеселил. Он незначай касается меня локтем. Спустя какое-то время снова прижимается своим плечом к моему. На секунду внутри холодеет, будто мне силком набили полный рот снега. Я стряхиваю это чувство, придумала же. Да я про его детей знаю больше подробностей, чем про парней моих подруг. Час на отдых. Записала Гоша видео из номера, поймала ответное. Бледный глазастый мальчик мой, в смертной тоске. Но вот... Один из штатных анубисов вырывается целует гошеный нос и щеки размашистым розовым языком. Смартфон падает, видео обрывается вознёй и веселыми воплями. Зависаю, парализованная нежной жалостью. «Оля, я тебе занял место!» Кричит через весь зал Тимур. И только теперь я будто бы вспоминаю, кто я и что происходит вокруг. Да, финальная часть тренинга. Разбейтесь на команды, что-то там делайте. В конце все должны взяться за руки. Что такое? Это просто ладошки. Мы ведь почти семья. Вот только когда все отпускают друг друга, Тимур меня все еще держит. Не знаю, сколько это длится. Никто не видит. Стоим, будто прибитые гвоздями, сквозь ступни к полу. Сквозь ладони друг к другу. Суетей гами вокруг стало пугающе тихо. Я слышу, как Тимурово сердце прыгнуло к горлу. Где мое, не знаю вовсе, ничего не чувствую. Выбило пробки, чтобы меня не разорвало. Ладно, что там, всем спасибо, все свободны. По плану финальный банкет. Отпускаем девушек краситься. Мужчины могут хотя бы умыться. Я с трудом узнаю вещи в своем чемодане. Лицо в зеркале и вовсе незнакомо. Кто я? Сколько мне лет? Рассказали бы, но вокруг меня никого, лишь тишина. Слишком много людей. Удаленщикам некуда наряжаться в обычной жизни. И в честь корпоратива все решили оторваться. Проплывает мимо чье-то голое плечо. Затянутая в полупрозрачная нога. Вздымаются груди ракокошным сугробом, сливочным, избыточно белым. Мне кажется, я и без трусов выгляжу целомудреннее. Худые люди напоминают манекены, в которых зачем-то поселился дух. Чувственность находит свою форму по мере нарастания плотности. Полные выглядят развратно, даже если текущий канон их не очень-то жалует. Когда их помещают на обложку, развязанность побеждает, плоть пирует. Вне зависимости от пола и предпочтений, от пышного декольте невозможно оторвать взгляд. Тимур берет меня под руку. А ведь я даже не успела понять, откуда он взялся. Не по себе, но что я в самом деле? Моя голова генерирует слишком много смыслов, больше, чем я успеваю понять. Но это все пустое. Люди вообще состоят из пустоты. И вот пустое место Тимур с урчащим аппетитом. Заполняет себя тарталетками и салатом. Пустое место Оля тоже что-то жует. Бумагу, резину. Вкусно, скажи же. Соглашаюсь. Не помню, чтобы мне когда-либо вообще хотелось с ним спорить. Веселый румяный Тимуршка для его вида. Кончики его ушей светятся красным, будто лампочка зажглась в голове. Такое невинное создание. А я тут выдумываю, чёрт знает что. Может быть, мне бы просто хотелось, и поэтому я ищу подтверждение. Наваждение, глюк, уходи. Прекрасно. Жена пишет ему в мессенджер. Тимур отвлекается на ответ. У обоих детей температура. Дети будут капризничать и орать всю ночь. Один замолчит, так второй подначат, и снова хором. Слава богу, что мы уже завтра по домам. Выпьешь еще, Оль? Какие-то конкурсы, боже мой! Босиха изображает танец страсти, отдувается за весь отдел на правах старшей. Преувеличенно аплодируем. Когда она возвращается за свой столик, Тимур перехватывает ее и целует руку в знак особого восхищения. Да просто так он все, такой уж угодничек. Что, к босихе теперь ревновать будешь? Ущипнула себя. Ну, позорище, как же тошно стало. Наконец врубили погромче музыку, и все разошлись. Танцпол, курилка. Мне всегда одиноко в такие моменты. Я не люблю танца. Курить бросила семь лет назад. Тимур остается рядом со мной. из дружеской солидарности. Перекрикивали музыку, пили. Я вспомнила, как в детстве родители и их друзья плясали под ушаночку. Молодые, красивые люди, без отсидок. Разве что условка висела на ком-то за мелкие грешки. А все, Тоска по прошлому, собаки мчатся по запутанным следам. Слишком русские, что ли? Не понимаю. Ха-ха, надо поставить своим малым. А вдруг они уже все знают на подкорке? И кулаком в решетку кроватки патотично «Эй, начальник, молока принеси!» хочу Впрочем, Тимуров отчим был больше по шансонетке. «Дурочка!» С выражением так аж в голосе слеза. Мать откликалась, да. Окстился, завис. Налил еще. Грянул медленный, дал руку. Ведь от танцев ничего не бывает. Танцы — это просто танцы. А я не дышу эти три минуты. Все понятно. А понимать это все нет никакой возможности. Музыка обрывается. Тимур ловит мой взгляд и выдает умоляющую гримаску. Брови вверх, все уголки на лице вниз. Срываюсь с места. Успеваю спросить, куда. Отвечаю, что просто в туалет. В уборной путаюсь в застежках платья, поправляю макияж. Чувствую отвращение к своему отражению. Да что он, блин, делает, будто под кожу залазит между слоем жира и мышцами. Скатывается в тугой клубок. Написать, что стошнило, а самой избежать в номер. Скрываться, спасаться, выдирать его из себя, пока он не пробрался слишком глубоко. Дернула дверь со всех сил, выскочила. Поймала всей грудью счастье побега. И угодила в капкан. Я тебе совсем не нравлюсь, да? Тимур ведь не сразу спросил. Какое-то время наматывал круги. От самой поверхности шёл вглубь. Он все петлял, я изворачивалась, держалась. Так изменились И вот с отчаянием на лице, будто бы на последнем вздохе, бросает в меня страшное. Я тебя люблю. Я никого, как тебя, никогда не любил. Признанием рыбы глушить в пору. Пока я стояла, опешившая, Нарунул вперед шеей, будто в петлю, Поцеловал меня. Ответила. Расцепились, увидит еще кто. Вернулись за столик. Молчали. Сжала руку и снова брови вверх, А уголки на лице вниз. Невыносимо. Моя нижняя губа дрогнула, Будто сейчас разрыдаюсь. На Носогубные складки горестно хмыкнули. Потянул меня за руку из-за стола. Встали, шли чуть подаль. Ко мне. Я люблю тебя страшно. У нас с тобой шашни. Шашни. Умноженная на два ш. и слова пошлость. Раненая, растерянная. А. Шашни. А язык у тебя маленький и острый, как клубника. Замечаю я после всего. Ты молчишь. За тебя отвечает снег.